Пятьсот девяносто восьмой. Декабрь второй. Сын мой, кому много дано, с того много и спросится. И нет иного выхода, как следовать совету учителя.